Маис — сушеный виноград, саяки — сорт винограда. Бабур принял самаркандского посла во дворце, построенном в саду Хашт-Бихишт, на берегу Джамны, с почестями, коих удостаивали разве что венциносцев, так похвастался Хандомиру на обратном пути при встрече посланник хана. Хашт-Бихишт — восемь райских садов. По мусульманским верованиям, в раю вкушает восемь видов плодов и ягод, виноград, гранаты и так далее. Э, мавляна, я видел в Индии столько золота, сколько, наверное, никто никогда и нигде не видел. Шах-бабур сидит на троне из золота. Перед троном огромный ковер. Золото, которое шаху выплачивают ежегодно правители его вилоетов, высыпается прямо на этот ковер. Мы сами видели, как ковер постепенно скрывался из глаз, да еще сверху на ковре вырастала большая гора монет. Хандамир догадался, что Бабур устроил такое представление намеренно, зная алчность Шейбаницкую к золоту. Смеясь про себя, спросил, а высокородный посол получил ли особую долю посла? Шах-бабур велел одеть нас в изукрашенные драгоценностями одежды. Мол, платье ваше, жемчуга и камни тоже ваши Потом из золота на ковре отделил большую часть, дар моему повелителю Кучкин-Чихану. Золотые монеты даже и считать не стали. Заключили, наверное, договор. Да, теперь можем свободно ездить друг к другу, торговать, обменивать товары. Мы будем получать от них шелка, пряности, диковинные изделия разные. Им будем продавать сухие и свежие плоды коней. Дорога хоть и дальняя, караванов, полагаю, теперь станет больше. Шах-бабур по всей своей земле освободил торговый люд от тяжелого налога. Доходы торговцев и узбеков, и таджиков, и индийцев, и персов, и арабов весьма возрастут, весьма. Купцы и ремесленники весьма довольны этим шахом. Мы тоже весьма. Правда, одно нововведение шаха Бабура нам не понравилось. Какое же именно? Оказывается, во всем его государстве запрещено употреблять вино. И сам Бабур, говорят, покаялся в пьянстве, прилюдно дал слово никогда больше не пить. Уничтожили даже чаши. Из газни в течение двух месяцев шел особый караван, Четырнадцать верблюдов везли в Агру лучшие вина, а когда привезли, шах-бабур велел насыпать в них соль. Представляете, введен запрет продавать вино и ввозить его. Перуют теперь без вина, скучище. Эту новость, что так сильно расстроила посланника Кучкин-Чихана, Хандамир уже знал. Уже по дороге к Бабуру прочитал он его указ, разосланный во все вилоеты и начинающийся словами смирения. «Восхвалим всепрощающего, который любит тех, кто раскаивается и внимает просьбам тех, кто ищет помощи». Хандамир помнил, в указе говорится о том, что борение за веру истинную, за ее торжество, начинать надо борением с самим собой, с греховными привычками в себе. Красочно рассказывалось, как победоносные мои слуги, обуреваемые рвением во славу веры истины, бросили на землю позора и унижения золотые и серебряные чаши и кувшины, что украшали до того Дастархан числом и блеском своим, подобно звездам в небесной вышине. А сбросив, разбили их на отдельные куски, раздав обломки бедным и неимущим. Так и мы, коль захочет того Аллах всемогущий, разобьем вскоре идыдов Сие и случилось. Язычника Рано Санграма Бабур и впрямь сокрушил полностью. Ну, а что до запрещения вина, то Хандамира это обрадовало, а не опечалило. Историк понимал, что вино пить будут, но указ хоть сдерживал склонных к винопитию. Из памяти Хандамира не выветрилась печальная история Хусейна Байкары и его сыновей. А когда Бабур прибыл в Герат, вторичная, 9 лет уже с тех пор канула, Хандамир с тревогой видел, что и этот отпрыск Тимура стал пить очень много. Хандамир с тревогой подумал тогда, неужели и этот редкостного дара человек пропьет свой талант? Вот почему рассказ посланника обрадовал гости шаха. Хандамиру было уже за 50 и здоровье оставляло желать лучшего. Он долго колебался, прежде чем принять приглашение Бабура и пуститься в вознурительно долгое путешествие. Пугала жара, отвращала и вечная изменчивость жизни государственных мужей, полная всяческих превратностей. Но Хандамиру так плохо жилось в Герате в последние годы, и так его потянуло к Бабуру, что, наконец, он решился. Он хотел, чтобы в неизведанных завтрашних днях была у него опора и видел ее в Бабуре. Он возлагал на него свои надежды. И когда встречал в пути то хорошее, что свидетельствовало о добрых делах и замыслах Бабура в этом новом государстве, настроение у Хандамира улучшалось, и сердца исчезал туман страха перед неизвестным завтаром. Въехав в Агру, Хандамир увидел новые красивые каменные здания с мраморной отделкой, новые же сады, а в них позолоченные беседки с нежным травяным покровом на крышах и многокрасочные цветники. Теперь Бабур представлялся ученому более могучим, чем тот, каким он знавал его прежде. Бабур из-за болезней своих сильно похудел, никакой могучести в теле его теперь не было. Как сдал Бабур, это Хандамир ясно увидел при солнечном свете, когда они вдвоем отправились прогуляться на гору Сикри. Эта гора чудо природы, каким-то вихрем, выброшенной из-под земли в простор зеленой долины, напомнила Бабуру гору Бувратак в Ферганской долине у лоши. Только у подножья той Ферганской горы река Буврасай, а здесь у подножья Сикри плещутся прозрачные озера. Не без гордости показывал Бабур Хандомиру недавно отстроенные мраморные хужры-беседки, красивые сооружения для шахских перов и приемов, запрятанные в густых деревьях на склоне. От горы к озеру шли вниз каменные лестницы. Бабур горячо говорил о новых строительствах, некоторые уже здесь идут, другие предполагаются. Хандамир украдкой всматривался в лицо шаха. Выперли скулы, сеть морщин окружила глаза и щертила лоб. Скоро, ох, как скоро постарел Бабур. Начали спускаться к озеру. Бабур будто угадал мысли Хандамира. Странная у меня судьба, Мавляна. Чем больше благоустраиваю жизнь вокруг себя, тем быстрее увидаю сам. Да, не столь уж быстро, но в самом деле не следует ли вам позаботиться и о себе, повелитель? Надо, видимо. Только чем крупней государство, тем трудней, скажу больше, мучительней управлять им. Всю меру этих мук я все-таки не представлял себе прежде, когда возникло стремление создать здесь большое государство. Днем и ночью труд, тревоги, борьба, борьба. Точно живу средь действующих вулканов. Хватит ли сил моих на достижение задуманного, вот чего не знаю. Хватит, повелитель, я уверен в этом. Вам еще нет и 50 вы в возрасте сильного мужа. Но как я прибыл в Индию, так все кажется мне, что за каждый год я теряю пять, а то и 10 лет жизни, отпущенной Всевышним, лихорадка, бессонница. Хандамир сегодня утром прочитал новый «Диван Бабура» — стихи, написанные только здесь, в Индии. «Диван» — здесь сборник стихов. Слушая сетого шаха вспомнил рубаи из этого дивана. Что ни день лихорадит меня, исцелиться едва ли. Что ни ночь мне не спится, зачем я пришел в эту даль? Жар мой, сон мой с печалью и стойкостью схожи. Убавляется стойкость моя, пребывает печаль. Глаза Бабура покраснели от бессонниц, слезились при ветре даже слабым. Может, он все еще борется с собой, чтобы не пить, подумал Хандамир, ведь в том же диване и такие строки. Я дал обед не пить, связал себя обетом. Что делать мне, как жить, чем следовать советам? Раскаясь, пьющие дают зарок не пить. Я дал зарок не пить и каюсь только в этом.